Глава шестая. Будущие строители железной дороги все прибывали и прибывали. У костров, которые видел Белов, сидел полутора тысячный этап, разгруженный ночью. Еще почти тысячу заключенных определили в пять больших палаток лаг пункта номер один. Там же начали ставить еще несколько. Но в бардаке разгрузки затерялись где-то каркасы. А может, их и не было. И заключенные, сложив вдвойне и втройне огромные полотнища палаток, полегли на брезент среди маховых кочек. Привычно прижимались друг к другу. Горчаков весь вечер занимался больными с новых этапов. Крохотный медпункт был давно переполнен. В коридоре лежали на матрасах, медикаменты кончились. Георгий Николаевич вышел на улицу и объявил, что приема больше не будет. Лагерники, толпившиеся двумя кучками, каждая со своим конвоиром, начали роптать. — Ты нам туфту не парь лепила? Полдня тут припухали. Ты чё в натуре? — сипел худой блатарь с рябым и остроносом лицом. Его поддержали другие. Возник шум. Конвоиры заматерились. На крыльцо вышел Клигман. — Граждане! — начал чуть дребезжащим голосом. — Я замначальника лагеря. «Медпунктов в данный момент нет. Все лекарства, что были, уже раздали. Надо потерпеть. Это вопрос двух-трех дней. Большой лазарет и медработники ждут в Игарке. А там ли доход? Он осмотрел людей. Многие были одеты и обуты очень плохо. «Могу вас обрадовать. Стройка наша особая. Спецодежда и снабжение будут хорошие. Зарплату будете получать на руки сто процентов. И зачеты!» — Будут зачеты. Сможете раньше освободиться. — Сто пятьдесят день за три! — послышались заинтересованные выкрики, но были и недовольные. — Знаем твои зачеты, начальник. Фраеров ищешь? — Тихо! Тихо стоим! Я тебя, сука, дам, фрейров. заорали конвоиры. — Уведите, пожалуйста! — приказал Клигман конвойным и скрылся за дверью. Горчаков с Белозерцевым легли спать на полу мед-пункта у самого входа. Но пришел маленький злой старшина конвойных войск и положил на их матрасы сменных часовых. Их же, брезгливо изучив ночные пропуска, отправил под конвоем в зону. Там они оказались в общей двадцатиметровой палатке. На сплошных двухэтажных нарах лежали боком, тесно сдавившись одним сплошным телом. Без матрасов, на бушлатах и телогрейках, у кого они были. От давно немытых людей воняло так, что и запах махорки не перешибал. Белозерцев, пошептавшись дневальным, согнал кого-то с хорошего места недалеко от печки, уложил туда Горчакова, сам куда-то исчез. Горчаков лежал, слушал привычный вечерний гвалт. Этап был свежий, какие-то бытовики пару месяцев назад еще гуляли на воле, Ноги и не спали, разговаривали в полголоса, обсуждая новое место. В самом конце палатки кто-то балагурил приятным баском, рядом с ним вдруг начинали смеяться. После нескольких недель в душном трюме даже в такой тесноте было неплохо. И сухой поег выдали за три дня. Никто и не надеялся, дали. Говорят, тут за полярная норма килограмм хлеба. Параша, думаешь? Спрашивал негромко сосед слева. Он лежал через одного, но так близко, что, казалось, говорил прямо в лицо Горчакова. «Это посмотрим еще». «У тебя покурить нет?» — отвечал невысокий, видимо, мужик, колючим затылком время от времени задевавший подбородок Горчакова. «И одеяло Байковые обещали. А лес -то какой ты видал. Чища, брат. Интересно, есть тут грибы, ягоды?» — Говорили, люто в заполярье да ничего, вроде не холодно. — Так лето. — Ну, я в Казахстане на руднике парился, вот там жарк сейчас. Из жары да в холод. Плохо это для человека, как думаешь? — Да чем мне думать, начальники пусть думают. Сосед громко зевнул. Дневальный загремел металлической дверцей печки. Слышно было, как привычно матерясь пихает дрова. — Дай ей просраться, браток! Простуже сипел кто-то с нижнего яруса. Окоченели в этой барже, аж яйца звенят!» «Ты видал?» — зашептал опять сосед слева. «Блатных всех отделили, а куда это их? Может, тут без них работать будем? Ребята говорили, теперь раздельно все будут». «Да как уж без них? Их-то куда девать? Вот и я тоже. Говорят, их в Игарку или в Норильск отправят. Это далеко Игарка-то». У меня ботинки были, больше года носил. Хорошие, дегтем их мазал, не текли почти. Украли на барже. дегать то еще есть, а ботинок нет. Беда одна от этих урок. Парнишка ведь молоденький стянул. Потом еще смеялся надо мной. — Давай спать, что ли? — Ага, давай. Я что-то на новом-то месте боязно мне всегда. Я на руднике привык уже. Там у меня повар-земляк был. Хотя в лесу-то мне всяко лучше. Мы тверские, у нас леса вокруг деревни. А что же ещё? Да луга какие. О, куда тебе? Тут лес другой. Ну, так что? Тут хвоя, и у нас хвоя. Сосну ту легче пилить, чем дуб, к примеру. Или вяз. Вот вяз я не люблю. Что за дерево вредное? Одно слово, вязнет пила в нём. Есть здесь вяз или как? «Да что ты меня спрашиваешь? Я тут еще не пилил. Ты продукты куда дел?» «Вот, у морды держу. И прохезаешь?» «Да как то? Блатных-то нет. Чужих полно. Он и дневальный не из наших». Харе мужики, спать давай!» — раздался в полумраке чей-то недовольный властный голос. Соседи рядом примолкли. Балагур в конце палатки тоже убавил громкость, но рассказывать продолжал. Сосед с колючим затылком засопел тихонько. Его собеседник не спал, вздыхал время от времени. Внизу, прямо под Горчаковым, шептались совсем тихо. «Еще в феврале, а некоторых в марте сняли. Всю ленинградскую верхушку, очень большие люди, секретари ЦК. В прессе ничего не было, даже что с работы сняли, ничего!» — рассказывал возбужденный хрипловатый голос. «А потом в тюрьму товарищи из Ленинграда стали поступать». «Очень много. Не только руководство». Голос замолчал. Сосед его тоже молчал. Потом спросил осторожно. «Только ленинградцев?» «Странно. Вы уверены?» «У нас в камере пять человек оттуда прибыли». Говоривший зашептал что-то горячо в самое ухо. «Вы понимаете, что это значит? Ведь это его выдвиженцы. Кузнецов, а Вознесенский...» «Что, арестован?» Нет пока, но вывели из политбюро и сняли со всех должностей. Да, странно. Все, кто в нашей камере сидел, воевали. Ордена, блокада, они же оборону организовали. И Ленинград не сдали. Очень достойные люди. Вознесенский всю войну председателем Госплана. Говорят, он единственный, кто самому возражал. Это какие же еще заслуги нужны? Усатый всегда был трус, а теперь еще и стареет. Большой беды надо ждать. Вот и я думаю, в такой войне победили. Замолчали. Потом хрипловатый голос заговорил опять. Меня сегодня потрясло. Знаете, когда я увидел колонну людей, поднимающихся в гору? Советских людей, понимаете? И наши солдаты с автоматами. В отступлении под Смоленском я такое же видел. Колонна наших солдат шла. Их вели фашисты. И тоже собаки кидались на людей. Меня тогда поразило ужасно. Пах, Бетховен, Шиллер и озверевшие собаки. И улыбающиеся немцы. Это чудовищное преступление против великой нации. Великой культуры. Так я думал. А сегодня увидел еще страшнее. Шепот стал совсем тихим. Сегодня и охрана, и люди в колонне были русские. Собак натравливали на братьев. Это невозможно. Такого не может быть. «Вы меня удивляете, Иван Дмитриевич. Вас что же, наследствие не отлупили ни разу?» Иван Дмитриевич долго молчал. Потом заговорил. «Меня арестовали утром, не ночью. А утром, понимаете? Мы с женой хорошо выспались, сидели, завтракали. Была суббота. Вся кухня солнцем залита. Мы собирались ехать к ребенку. У нас девочка, Даша, восемь лет. Она была в пионерлагере. Мужик говорил все тише». И вдруг задохнулся, захлюпал носом, и, уткнувшись во что-то, заойкал, давясь слезами, закрылся фуфайкой. — Не надо так часто вспоминать, Иван Дмитриевич. Это очень выводит из равновесия. Вы же умный человек. Постарайтесь взять себя в руки, не вспоминайте. — Нет, нет, нет, нет, — Сдавленно и отчаянно мучал Иван Дмитриевич. — Не могу. Я абсолютно невиновен. Как можно? У меня чистейшая совесть. Вы мне верите? Я даже жене ни разу не изменил». «Это у вас реакция на неволю. Первый раз у всех так. Пара месяцев и пройдет, поверьте старому каторжанину. Научитесь жить без времени. Ни прошлого, ни настоящего». «Да что вы говорите, это невозможно. Я человек». «Когда бы у вас лет пять было, тогда и потерпеть можно. И про домашних думать. А с вашим сроком другая психика нужна, Иван Дмитриевич». Надежда вас изорвет. Я не понимаю, какая же еще психика? Звериная, если хотите. Сыт, тепло и, слава богу. Как у мышки. Или суслика. Что за богадельня, мужики? Давай ночевать!» Раздался рядом негромкий голос. Слева завозились. Стали крутиться на другой бок. Горчаков повернулся вместе со всеми. Подумал покурить у печки, но не стал. Потом не втиснуться. У него тоже была жена. Но он, как тот старый каторжанин, научился о ней не думать. Вот и сейчас она возникла от чужого разговора, как сквозь запотевший бинокль, какие-то неразборчивые контуры. Горчаков не стал его протирать. Утром вчерашней старухе стало лучше. В щелочках заплывших глаз заблестела жизнь. Она сама поднялась, села в кровати, даже приосанилась. Распросила Горчакова, давно ли он тут, и нет ли каких новостей с воли. Рассказала, неторопливо называя каждого, что у нее шестеро внуков. Поела каши с аппетитом, благодарно покачивая головой и улыбаясь Шуре Белозерцеву, подносившему еду. Потом легла, и пока Горчаков мерил давление у ее соседки, перестала дышать. Снова после завтрака у дверей медпункта собрались больные. Горчаков писал освобождение, хотя ясно было, что они мало помогут в эти первые дни, когда нет ни зон, ни жилья, ни рабочих бригад. Работать мужиков все равно выгонят. А уж работать или в кустах отлеживаться — это кто как сумеет. Вошел особист Иванов, пахнущий одеколоном с чистейшим белым подворотничком, застегнутый на все пуговицы и крючки. Постоял, рассматривая брезгливо, как фельдшер срезает за скорузлую от гноя и грязи тряпку на ноге зэка. — Горчаков, бери своего санитара и ставьте временный лазарет. Лейтенант прищурился на Белозерцева. — Так, отставить! Зэка Белозерцев, садись у геодезистов, пиши красиво правила внутреннего распорядка. Ты в штабе плакат писал. — Так точно, гражданин начальник, только я наизусть их не помню — Белозерцев сделал самое простоватое лицо. «А хочешь выучить, заставлю!» Иванов шуток не любил и, кажется, совсем их не понимал. «В трех экземплярах напишешь и отдашь плотникам. Пусть в рамочки вставят. Два часа тебе на все. Горчаков, идем место покажу под палатку. Белозерцев, че замер? Ушел уже!» «Гражданин начальник, мне бы плотников...» Горчаков вышел вслед за лейтенантом. «Плотники, плотники...» «Святой Иосиф был плотник. Не подойдет?» Улыбка умника скользнула по тонким губам лейтенанта. «Так, господа тунеяцы, плотники есть!» — обратился Иванов к заключенным, ожидавшим медпомощи. Те молча на него посматривали. «Кто топор-ножовку в руках держал?» — надавил Иванов, краснея бледными щеками. «Четверо! До вечера палатку поставите по буханке хлеба, дармоеды!» Иванов никогда не матерился. Это было так необычно, что его не только зеки, но и офицеры не сразу понимали. Там, где в лагерной речи почти обязательно стояли привычные междометия, у него ничего не было. Мужики недоверчиво переглядывались, ожидая, когда им скажут по-русски. Один только зачесал затылок под шапкой, смекая, что выгоднее — в лазарет или плотником. — Так, конвой, развести всех по местам работ! «Гражданин-начальник!» поднялось сразу несколько рук. «Мы согласны!» К вечеру высокая двадцатиметровая палатка, издали похожая на деревянный барак, стояла хорошо натянутая на каркас. Мужики, за долгий этап соскучившиеся по простой деревенской работе, разохотились, стырили где-то досок, настелили и даже отстрогали пол. Вставили окна из стекла. Из остатков досок сделали стол, две лавки и маленькую скамеечку. Сидели довольные, как все натянуто и сработано. В столовую уже второй раз пронесли термосы с едой, но мужики не расходились, ждали обещанного хлеба. Белозерцев пришел с красиво написанным «распорядком дня заключенных». Один из плотников, седой старичок Костромич, взялся изучать. Сначала одобрительно поводил за скорузлым пальцем по аккуратной рамочке, потом стал читать по слогам, крепко нажимая на «О». «Утверждено но м поднял удивленный взор на товарищей че то мужики засмеялись особенно самый молодой прямо пополам сгибался вы выше ваятся в жилах да че это за слова такие Костромич в досаде сунул рамочку в руки соседу. «Дай-ка, дядя!» — молодой взял и стал бойко читать. «Вывешивается в жилых помещениях для заключенных. Вот, для тебя написано. Подъем заключенных производится, как правило, в шесть часов. А можно бы и в полседьмого. Не отлежали бы бока. У нас дневальный сегодня аккуратно час раньше разбудил. Паскуда! Перепутал гад!» — сказал самый маленький и угрюмый. Подъем, окончание работы, сбор на поверке, отход ко сну объявляются установленным по лагерю сигналом, — продолжил чтение молодой. — Это что ты сказал? — все не понимал Костромич. — Вот ты, дядя! Топорик-то у тебя в руках, как птичка летает, а мозгу-то нет совсем. Про рельсу тебе написали русским языком. Ты что делаешь, когда рельсу слышишь? — Чего? — хитро ухмыльнулся старичок. Бушлат на голову натягиваю, вот чего. Как все. — Ага, вертухаев с палками ждешь, — заржал молодой. — У нас на Колыме рельсу эту поганую ценгой мужики прозвали, — сказал Угрюмый. — Че ты там все неинтересное читаешь? Ну-ка поищи чего посмешнее. Молодой пробежал глазами по строчкам. — Во! Для заключенных устанавливается девятичасовой рабочий день с предоставлением четырех дней отдыха в месяц, а также общеустановленных праздничных дней. «Вот это подходящее! Это, я вижу, хороший лагерек!» — закивал седой головой Костромич. «Я бы в таком поработал. Это ж какая справедливость вождеющая! У нас и в колхозе такого не бывало. Четыре дня выходных. А про зачеты там не сказано?» Во, смотри!» перебил чтец. «Обязанности твои тот. беспрекословно подчиняться и выполнять требования конвоя, надзирателей, технического руководства и администрации, звеньевых, бригадиров, мастеров, руководителей работ, начальников цехов и т.п. Собак забыли», — притворно сокрушился Костромич. «Нет там про собак-то, их-то обязательно». Я плашал третьего дня на этапе. А они возьми и поучи меня за штаны-то. Вот. Он легко повернулся на лавке и показал большую заплатку. До мяса. Господь уберег, не достало. Второй год сижу, а первый раз такая оказия. Штанов-то как жалко. Все засмеялись. Принесли обещанный лейтенантам хлеб. Горчаков, не обращая внимания на балагуривших плотников, обживал новый медпункт. Из старого лазарета перенесли кое-какую мебель, шторы из мешковины, матрасы. Георгий Николаевич стоял среди пустого пространства палатки и о чем-то сосредоточенно думал. — Вот, мужики, пол сделали Георгий Николаевич, — восхищался Белозерцев, выметая стружки. — Как бы из-за него не отобрали у нас эту палатку? И от вахты недалеко. Может, чем его подзагадить, как думаете? Говнеца какого не поискать? Ночью начал быстро подниматься Енисей. Штабеля пиломатериала, выгруженного сразу за торосами, зашевелились заливаемые водой. Пригнали сотню полусонных заключенных из-за колючки. И те, мокрые, кто по колено, а кто и по пояс, перетаскали все выше на берег. Покидали небрежно огромной горой, ощетинившейся во все стороны брусом, углами, щитов и досками. Когда заводили обратно в зону, одного не досчитались. Подняли весь тысячный этап, что кемарил у костров. Построили и остаток ночи продержали на ногах. Считали, пересчитывали, путались с формулярами. Всем было понятно, что исчезнувший, скорее всего, просто сорвался с староса и утонул. Уйти он не мог, доходяга был. Ночь была светлая, безоблачная, и от этого казалось еще холоднее. Людей выстроили прямо среди неубранных деревьев и кустарников. Они зевали в строю, спали стоя. Кому повезло, облокотился на ствол или присел в серединке. Редкий конвой тоже клевал носом. Только овчарки с голодухи принимались вдруг страшно орать. На них от усталости уже не обращали внимания. Лейтенанта Иванова подняли среди ночи. Он сидел на ящике, допрашивал и аккуратным почерком записывал показания. До самого солнца держал всех на ногах. Формально ответственным за случившееся был старший сержант. Но он отпирался. Валил на то, что он начальник караула в двух барш, что стрелков у него только на это и есть, и что он не должен был охранять спецконтингент на берегу. Должен был сдать с рук на руки и все. «Кому сдать?» Негромко задавал вопрос Иванов. «А я откуда знаю?» — отвечал сержант Виновато, но и злорадно. «Вон есть у вас вохра. Пусть бы и брали». «Я за баржу отвечаю. Жратву выдали на две недели, а плывем месяц». Старший сержант был старослужащий, воевавший. Присел на корточки. Он почти уже час стоял перед этим тупым летехой со взглядом змеи. «Встаньте хорошо, сержант!» Лейтенант перестал писать и посмотрел на седоголового начальника конвоя. Долго и холодно. «Я ведь и наручники могу надеть». Иванов хорошо понимал, что начальник конвоя прав. Но фиксировать все как есть нельзя было. Охраны не хватало и на сотую часть заключенных. Два взвода сидели на другом берегу Енисея, где их застал ледоход. А те полвзвода ВОХРы, о которых говорил сержант, охраняли стройматериалы. За них можно было получить похлеще, чем за утонувшего зэка. Лейтенант задумывался надолго и с тяжелой внутренней тоской глядел на блеклое солнце, встающее в весеннем расцветном мареве с другой стороны Енисея. Лейтенанту, как человеку правильному, давно все было ясно. Он ненавидел вечный русский бардак и русскую лень. Наверняка кто-то из Зеков, а может и конвойные, видели, как тот доходягу упал в воду. Но никто не дернулся помочь. Эту охрану можно поменять местами с зэками, ничего не изменится. Сержант сидел рядом на пеньке, кашлял простуженно, сморкался в грязную тряпку и недовольно вздыхал. Также кашляли, утирались рукавами и тихо разговаривали заключенные, освещенные красноватым утренним солнцем. Тихий гол стоял над тысячной толпой. Никому здесь, начиная с Иванова, не было никакого дела до утонувшего но особист обязан был провести расследование а зеки обязаны были стоять там где ему кажут